Глава 10 Эдгар, в очередной раз убеждаюсь, что любовь к детям абсолютно, безусловно и совершенно не подвластна времени. Я провел четыре года вдали от родной дочери, и теперь, когда она сидит на пассажирском сиденье моего автомобиля, не верю своему счастью. Я так тосковал по ней, так скучал и хочу поскорее наверстать упущенное. «Ну что, в какое кафе поедем?» Интересуюсь я, бросая на нее полное обожание взгляд. «Давай туда, куда мы ходили на мое семилетие!» «Подумав», — отвечает Милана. «В сказку? Без проблем!» Киваю. «А почему именно туда?» «Ну, потому что тогда мы были все вместе. Ты, я и мама». И ее ответ спазмом отзывается в сердце. Выходит, она так же, как и я, вспоминает былые дни. Снова смотрю на Милану и вдруг понимаю, что с возрастом она все больше и больше становится похожа на свою мать. Такая же красивая и утонченная. Светлые волосы, голубые глаза, бледная фарфоровая кожа. Не девочка, а куколка. Помнится, когда Милана только родилась? Я сильно удивлялся тому, что она пошла в Ясмину. Ведь, исходя из школьного курса биологии, который я смутно помнил, мои гены должны были быть доминантными. Но Милане не передались мои восточные черты. не смуглая кожа, ни темные волосы. Она была точной копией Яси. И за это я любил ее еще больше. «Ну как тебе живется в новой семье?» «Интересуюсь я». С дядей Костей и маленьким братиком. «Нормально», — мило она пожимает плечами. «Дядя Кости хорошо ко мне относится. Да и до Мирка, когда подрост перестал быть таким хулиганом». «Уверен, ты отличная старшая сестра», — произношу сквозь горечь. «Мама так не считает», — фыркает она. «Постоянно говорит, что я думаю только о себе». «В твоем возрасте это нормально, не переживай». «Ну а ты, пап?» Помолчав, подает голос Милана. «Больше не будешь с нами жить?» Я медленно веду головой из стороны в сторону, а потом добавляю. «Мы ведь с мамой в разводе, ты же знаешь». «Да», — произносится со вздохом. «Это из-за тюрьмы, да? Из-за того, что ты присвоил много чужих денег?» «Кто тебе такое сказал?» Я снова касаюсь взглядом ее слегка смущенного лица. «В школе так говорили», — отвечает тихо. «Одноклассники и учителя». Шумно сглатываю и чуть сильнее сжимаю пальцами руль. «Я испытал много неприятных чувств из-за предъявленных мне обвинений. Но сейчас дискомфорт, пожалуй, наиболее острый». Мне плевать, что думает обо мне общество снобов и ханджей. Но вот от мнения дочери я не могу так легко отмахнуться. Послушай, Милан. Начинаю я. Мир большого бизнеса суров и, к сожалению, не всегда справедлив. Я положился не на тех людей, и они меня подвели. Я никогда не крал денег и не присваивал себе чужое. Просто мне не повезло, понимаешь? Увы, так порой бывает. Дочь смотрит на меня во все глаза и, кажется, верит. В ее взгляде читается облегчение. Она рада, что ее папа не вор. «Знаешь, а я ведь так и думала!» — восклицает она. «Я знала, что на самом деле ты хороший, что все эти люди просто врут!» «Спасибо, малышка!» Улыбаюсь. «Я очень тебя люблю!» «А я тебя, пап!» Заезжаю на битком заполненную парковку и, с трудом отыскав место, глушу мотор. Мы с Миланой выходим из машины и направляемся в кафе «Сказка», то самое, которое она любила в раннем детстве. Толкаю массивную дверь и оглядываюсь по сторонам. За годы моего отсутствия тут мало что изменилось. Красочные стены, аромат карамели, витающий в воздухе, и улыбчивые официанты, наряженные в костюмы сказочных персонажей. «Смотри, па, наш столик у окна свободен!» Взвизгивает Милана, и пулей несется его занимать. Опускаешь на стул и со словами «Заказывай все, что хочешь!» Протягиваю дочери меню. Она долго терзается муками выбора, но в итоге все-таки останавливается на куриных наггетсах, морковном торте и огромном молочном коктейле. Я ограничиваюсь стейком из лосося и чашечкой эспрессо. «Пап, скажи, раз мама теперь с дядей Кости, значит, ты тоже найдешь себе какую-нибудь другую тетеньку?» Неожиданно спрашивает Милана. Чуть не поперхнувшись, промакиваю губы салфеткой. «С чего ты взяла?» «Ну, взрослые никогда не бывают одни. Им обязательно нужен кто-то рядом. Интересное наблюдение». Просто иметь кого-то рядом недостаточно. Отвечаю, подумав. Надо любить человека, понимать его, быть с ним на одной волне. Милана медленно кивает, осмысливая мои слова, а затем добавляет. Выходит, ты пока ни в кого не влюблен? Нет, милая. Посмеиваюсь. И, если честно, в ближайшее время собираюсь". собираюсь. Опустошив тарелки и допив коктейль, Милана отпрашивается немного попрыгать на батуте в игровой комнате, а я откидываюсь на спинку стула и направляю задумчивый взгляд в окно. «Прошу прощения». В мои мысли вклинивается женский голос. Скидываю голову и вижу перед собой симпатичную брюнетку лет 30 в коротком обтягивающем платье. «Я совершенно случайно услышала ваш диалог с дочерью», — говорит она. Ну, про то, что недостаточно просто иметь кого-то рядом. Хотел вам сказать, что это потрясающие слова. И вы, судя по всему, потрясающий отец. Вашей девочке очень повезло с вами. Эм, благодарю, Польщон. Вы не возражаете, если я присяду? Она указывает на свободный стул. Просто мой сын тоже пока резвится в игровой. Еще раз прокатываюсь по ней взглядом. Пухлые губы, тонкая талия, высокая грудь. Девушка, несомненно, хороша. я бы даже сказал, красиво, Но не только это на меня. Совершенно не торкает. Смотрю на нее и ничего не чувствую. Ни желания завалить в койку, ни даже банальной тяги пообщаться. Да и вообще, я сюда с дочерью пришел. Извините, не заинтересован. Качаю головой. Думаю, вам лучше потратить свое обаяние на кого-нибудь другого. Брюнетка поджимает губы и, ничего не ответив, возвращается за свой стол. А я вновь перевожу внимание за окно и погружаюсь в мрачные думы.